Глава 16, Бишоп стоял у камина и задумчиво смотрел на фотографию Люси. Его мысли о дочери постепенно облекались в какие-то застывшие образы и отдельные кадры, запечатленные его памятью, как на фотографии, которую он сейчас рассматривал. Он до сих пор помнил ее тоненький смех и жалобный плач, но это были лишь отголоски, не соединенные с самой Люси. Испытывая легкое чувство вины, Он сознавал, что утратил ее. Утратил даже больше, чем Лин. Вероятно, это произошло потому, что Лин была еще жива. Мертв был только ее рассудок. Или это одно и то же? Можно ли любить человека, если он превратился в кого-то другого? Во что-то другое? Если и можно, то это нелегко. Он не был уверен, что способен на это. Бишоп поставил фотографию на место и сел в кресло у незажженного камина. переплетаясь со старым, в нем нарастало новое чувство вины. И это было связано с Джессикой. Возможно, дело было в том, что она оказалась первой женщиной, с которой он встретился после очень долгого перерыва. С тех пор, как Лин заболела, он не искал женского общества и не замечал его отсутствия. Слишком велико было опустошение, вызванное смертью Люси и помешательством Лин. Осталось только негодование, напоминавшее о пережитой скорби. Негодование переросло в настоящую злость, и Бишоп направил ее в свою новую деятельность. Но и злость постепенно заглохла, оставив после себя горечь, которая цеплялась за него, как высохшая лоза за полуразрушенную стену. Но теперь что-то, дремавшее внутри него в течение долгих лет, начало оживать. Сначала едва ощутимо, слегка волнуя, но все более настойчиво. Старые чувства потеснились, уступая место новому. Джессика была тому причиной, или время, исцеляющее любую боль. Неужели к такому же результату могла привести встреча с любой привлекательной женщиной, оказавшейся сейчас на его пути? Он не мог ответить, да и не хотел раздумывать над этим вопросом. Возможно, Лин Вадим прекрасный день выздоровеет, а если нет? Она все же его жена. Не находя покоя, Бишоп встал с кресла и пошел на кухню. Достал из холодильника банку пива. Открыл и залпом выпил половину. Задумчиво и мрачно вернулся к креслу у камина. Это безумие. Все, что сейчас происходит, это безумие. Эпидемия всеобщего помешательства нарастает. Зараза распространяется, как чума. И это не преувеличение. Все началось с самоубийства в Бичфуде. Через год безумие повторилось, захватив почти всех живущих на Уиллоу-Роуд. Покушение на Джейкоба Кьюлика и на него самого. Убийство Агнес Кирхоуп и ее служанки. И, наконец, вчерашняя трагедия на стадионе. Около 600 погибших. Одни были убиты током, оборвалась проводка прожектора, и ток прошел по промокшей от дождя толпе. Другие избиты и затоптаны насмерть, обезумевшей толпой. Остальные совершили самоубийство. Кто как сумел. Взбирались на вышки колонны, поддерживающие крытые трибуны, и прыгали вниз вешались на своих клубных шарфах пряжки металлические расчески любое оружие которое зачинщикам беспорядков всегда удается тайком пронести на стадион все пошло в ход чтобы перерезать вены для матча проходившего в будний день на небольшой площадке количество зрителей было рекордным 28 тысяч и около 600 погибших какой кошмар разыгрался на погруженном в тьму стадионе Бишип невольно содрогнулся. Отхлебнув из банки, он пролил пиво и заметил, что у него дрожат руки. Остальные выбежали на улицы. Одни, чтобы выбраться из этого бедлама, другие в поисках средств самоуничтожения. Разбивали витрины и резали осколками запястья. Двадцать подростков добежали до ближайшей железнодорожной станции и как один бросились под проходивший мимо экспресс. В канале, расположенном неподалеку от стадиона, До сих пор вылавливают трупы тех, кто предпочел утопиться. Высокие здания служили для того, чтобы бросаться с крыш. Грузовики и автобусы, чтобы бросаться под колеса. Автомобиль, как средство самоубийства. И так всю ночь. Шестьсот человек. Когда наступил рассвет, они бродили по улицам. Бледные, ничего не соображающие. Невольно приходит на ум слово «зомби». Этот термин всегда вызывал у Бишопа комические ассоциации, но теперь он приобрел поистине зловещий смысл. Эти люди превратились в зомби, в мертвецов. Пока неизвестно, сколько человек оказалось в таком состоянии, но согласно последним сообщениям, гораздо больше до сих пор не найдено. Следовательно, они все еще где-то блуждают. Мертвые, но не обнаруженные. Или они где-то попрятались. Эти страшные мысли преследовали Бишопа целый день, ибо связь между всеми этими событиями была для него очевидной. Видел ее и Джейкоб Кьюлик, выписавшийся на днях из больницы. И Джессика. Сегодня утром Бишоп с ней разговаривал. Безумие не ограничилось у Иллоу Роуд. Оно прокатилось до футбольного поля, расположенного почти в миле от нее. Интересно, что же произошло в ту ночь с Эдит Мэтлокк? Когда они с Джессикой ее нашли, она непрерывно бормотала что-то о тьме, точно боялась, что ночь ворвется к ней в дом и каким-то образом поглотит ее. Бишоп хотел отвезти ее в больницу, но Джессика сказала, что часто видела медиума в подобном состоянии. Эдит глубоко погрузилась в себя и только сама сможет вернуть себя к реальности. Транс постепенно пройдет, а пока она нуждается лишь в присмотре. Они перенесли Эдит на кровать, Джессика положила ей под голову подушки и укрыла. Пока Биша посматривал комнаты и запирал кухонную дверь, Джессика позвонила в больницу. Ей сказали, что Джейкоб чувствует себя нормально и сейчас спит, приняв слабое снотворное. «Нет никакого смысла приезжать в больницу так поздно. Даже если за ночь произойдут какие-нибудь непредвиденные изменения, она сможет навестить отца утром». Разговаривая, они просидели возле Эдит почти всю ночь, время от времени прерывая беседу, чтобы прислушаться к бормотанию медиума. Где-то после трех часов с лица Эдит сошла напряженная маска, и она погрузилась в спокойный глубокий сон. У Джессики начали слепаться глаза, и Бишоп уговорил ее прилечь рядом с Эдит. Он нашел какое-то покрывало и набросил на нее, погладив по щеке. Она улыбнулась сквозь сон и мерно задышала, вторя дыханию Эдит Мэтлок. Бишоп расположился в кресле, в котором перед этим сидела медиум, и ощутил некоторое беспокойство, оставшись один на один с какой-то гнетущей силой окружившей дом. «Это же моя собственная фантазия», — говорил он себе. «Ничего там нет. Я просто чересчур увлекся. В конце концов давление спало, веки налились тяжестью, и он задремал. Проснувшись на следующее утро от легкого прикосновения, Он увидел перед собой улыбающееся лицо Джессики. У Эдит был измученный вид, но она сидела в постели, обложенная подушками, и первым делом поблагодарила их за то, что они пробыли возле нее всю ночь. Она все еще нервничала и постоянно оглядывалась по сторонам, словно боялась, что в доме прячется кто-то посторонний. Она была слишком смущена, чтобы рассказать о том, что произошло накануне. Биша подозревал, что она и сама не знала. К счастью, она не спросила, что привело их в ее дом, и они решили ничего ей пока не говорить. После легкого завтрака, приготовленного Джессикой, они уговорили медиума пожить несколько дней в доме Джейкоба Кьюлика. Сначала Эдит отказывалась, но когда Джессика намекнула, что ее отец попал в небольшую аварию, какую именно она объяснит позднее, и что было бы очень неплохо, если бы Эдит поухаживала за ним, пока Джессика уладит текущие дела в институте, она с готовностью согласилась. «Им с Джейкобом надо обсудить массу вопросов», сказала Эдит с отсутствующим видом. К тому времени, когда они собрались уходить, лицо медиума приобрело более естественный цвет, но она по-прежнему растерянно озиралась по сторонам. Увидев дом, в котором жили Джейкоб, Кьюлик и его дочь, Бишоп удивился. Он был расположен в небольшом глухом переулке Фешенебельного Хейгетского района. Когда они свернули на узкую дорожку, почти незаметную среди деревьев, ему показалось, что дом целиком сделан из сверкающей листовой бронзы. Солнце играло на его поверхности, разительно контрастируя с мрачным зимним пейзажем. «Это едиозированное стекло», — объяснила Джессика, заметив его реакцию. «Изнутри все видно, а снаружи ничего. Ночью, когда зажигается свет, мы опускаем жалюзи. Видите ли, отец различает свет и тени». при дневном свете он замечает в доме любое движение. Это единственный зрительный образ, который ему доступен. Джессика еще раз позвонила в больницу и с облегчением услышала, что Джейкоб вполне здоров и сегодня же, после небольшого обследования, будет отпущен домой. Бишоп уехал, но прежде чем свернуть с дорожки в переулок, бросил взгляд в зеркало заднего обзора и заметил Джессику, стоявшую на пороге и смотревшую ему вслед». Он хотел было помахать ей на прощание, но передумал. В конец измотанной поездкой по городу в часы пик, Бишоп, как только оказался дома, бросился в постели и проспал до пяти вечера. Позвонил Джессике, но к его огорчению ответила Эдит Мэтлок. Джейкоб отдыхал, она сама чувствовала себя хорошо, хотя все еще не понимала, что произошло ночью. «Джессика в институте». Он положил трубку, раздумывая, не позвонить ли Джессике на работу. и воздержался. Он приготовил обед и съел его в одиночестве, а остаток вечера решил посвятить работе. Издателя заинтересовал замысел его новой книги, и они уже договорились о небольшом авансе. Бишоп намеревался подробно проанализировать деятельность различных оккультных обществ, получивших в наши дни широчайшее распространение от Института парапсихологии и кибернетики в Техасе до Фонда изучения природы человека в Северной Каролине. Он составил список всех этих обществ и объединений, но был вынужден многое вычеркнуть, поскольку побывать всюду лично было невозможно. К тому же некоторые из этих обществ находились за железным занавесом, и доступ к ним был маловероятен. Некоторые названия звучали интригующе. Чехословацкий комитет по изучению телепатии, ясновидения и психокинеза. Секция биоэлектроники Польского Коперниковского общества естествоиспытателей. Эти две организации Бишоп решил обязательно посетить. Издатель согласился оплачивать дорожные расходы в счет аванса, что позднее могло неблагоприятно отразиться на авторском гонораре. Но Бишоп надеялся, что во многих из этих обществ его примут и устроят как гости. Они были весьма заинтересованы в том, чтобы их деятельность получила признание. Он намеревался объективно изучить эти фонды, общества, объединения и институты, как бы они себя ни называли. не высказывая своего отношения вплоть до заключительной части книги. Только на последнем этапе ему самому станет ясно, каково его истинное отношение. В каком-то смысле, взявшись за эту работу, он потворствовал себе. Ему хотелось как можно больше узнать об аномальном. Начиная свою необычную карьеру исследователя-парапсихолога, он был непреклонно предубежден против мистики в любых проявлениях. Но очень быстро понял – что существует огромная разница между тем, что обычно называют сверхъестественным и аномальным. Первое окутывает мистический туман, тогда как второе – это какая-то неизвестная наука, возможно, наука осознаний, хотя до сих пор никто не может судить об этом с полной определенностью. Биша был убежден, что изучая деятельность этих обществ, он получит более ясное представление о прогрессе, достигнутом в этой относительно новой сфере науки. интерес публики к этим вопросам вырос невероятно молодежь отшатнулась от материализма и пытается найти свой собственный путь к высшим уровням сознания старшее поколение ищет убежище от окружающего хаоса похоже что для многих традиционная религия перестала служить утешением ибо молитвы и богослужения действуют далеко не всегда фактически большинство людей очень редко испытывает их действия где справедливость где истина. Чем больше совершенствуются средства связи, тем более явной становится несправедливость. Обращаясь к религии, новое поколение видит только придуманный человеком ритуал и лицемерие. Даже история свидетельствует, что стремление к Богу обернулось смертью и страданиями миллионов. Многие заинтересовались новыми культами и маргинальными религиями, вроде наукологии, секты Муна или человеческого храма. Кстати, что явилось истинной причиной их массового самоубийства? На смену мессиям пришли гуру. Психиатры заменили священников. В конце концов, и тех, и других могут заменить парапсихологи. Растет убеждение, что душа человека глубоко спрятана в каких-то темных тайниках сознания и отнюдь не является невидимой субстанцией, пронизывающей все его существо. Если она там, то ее можно найти. Надо только знать, где искать. и создать инструменты, которые позволят ее обнаружить. И наука в своих исследованиях аномального медленно, пока еще очень медленно, проникает в эту тайну. Бишоп невольно усмехнулся над незамысловатостью своей логики. Кьюлик наверняка внес бы в его рассуждения существенные поправки. Но он чувствовал, что выводы каждого из них будут отличаться незначительно. И отметил про себя институт Кьюлика, Отличное место для начала работы над книгой. Бишоп трудился до поздней ночи, набрасывая план своего исследования и составляя окончательный список обществ, которые он включит в свою книгу, отмечая местонахождение и конкретные области аномального, которые они разрабатывали. Только около двух часов ночи он отправился в спальню, и сон мгновенно сковал его. Навязчивый кошмар вернулся, и он снова оказался в океане, погружаясь в его манящую черную пучину. Легкие разрывались от давления. Руки и ноги коченели и становились совершенно бесполезны. Налитое свинцом тело неудержимо влекло вниз. Кто-то поджидал его на дне. Но это была не Люси. Сероватое пятно лица постепенно стало отчетливей и оказалось лицом мужчины вроде бы ему знакомым. Скривив губы в улыбке, он позвал Бишепа по имени. Глаза неестественно выпирали из глазниц. и Бишоп увидел, что в этих глазах нет ничего, кроме зла, засасывающего в их ледяную черноту, бездонную, как океан. По этой кривоусмешке Бишоп внезапно узнал того самого человека, которого он видел в Бичвуде, человека, наблюдавшего смерть своих последователей перед тем, как сунуть в рот пистолет. Его губы открылись, обнажив кривые желтые зубы, охранявшие вход во влажную пещеру. где покоился мясистый дрожащий язык, словно гигантский слезняк, готовый обвиться вокруг всякого, кто туда проникнет, и поглотить его. Течение занесло по туда внутрь, и за его спиной с оглушительным треском сомкнулись челюсти. Он совершенно ослеп и закричал, но мягкий обволакивающий язык облепил его ноги. Он попытался вырваться, но только еще сильнее погрузился в слизь, Чувствуя в темноте, как язык обвивается вокруг его тела. Его оглушили собственные крики, но тут появились какие-то фигуры, выплывшие из тоннеля, который был глоткой этого человека. Их лица тоже были ему знакомы лица тех, кто нашел смерть в Бичвуде. Среди них был Доминикер Кирхоуп и Лин. В ее безумных глазах стояли страх и мольба. Ее губы шевелились, складывая слова, и то были крики о помощи. Она взывала к нему, она умоляла «помоги», но он не мог. Язык давил на него, облепляя голову и плечи, удушая клейкой слюной, вминая в месистую плоть, пока не произошел взрыв. И Биша превратился в пулю, летящую сквозь мозг этого человека. Внезапно он понял, что человек этот Борис Прижляк. Он проснулся, продолжая кричать, но с его губ не слетало ни единого звука. За окнами было светло, и он чуть не заплакал от облегчения. Пивная банка была пуста. Биша поставил ее на пол и развалился в кресле, заслоняясь рукой от яркого света. Голова раскалывалась. Все тело стало каким-то вялым, неживым. Утром, услышав по радио новости, он сразу позвонил Джессике. Она оказалась дома и сказала, что пробудет там весь день, чтобы присматривать за отцом. Джейкоб тоже слышал сообщение о чудовищной трагедии на стадионе и считал, что она имеет отношение к событиям на Уиллоу-Роуд. После нападения он был еще слаб, но тем не менее велел Джессике собрать всех сегодня вечером на совещание, в том числе и главного инспектора детектива Пека. Даже если старший полицейский думает, что все они сумасшедшие, они должны попытаться убедить его, что между сектой Прижляка и последними событиями имеется связь. Бишоп пообещал никуда не отлучаться. Как только будет определено время встречи, Джессика ему позвонит. Но звонка все не было, и он уже начал беспокоиться. В конце концов, это беспокойство заставило его встать и пройти в коридор. Он уже протянул руку к телефону, как вдруг раздался звонок. «Джессика?» «Нет, мистер Бишоп, это Краучли из Ферфилда». «Ферфилд. Психиатрическая лечебница. «Что-то случилось с моей женой?» Страх ударил ему в живот свинцовым грузом. «Вы должны немедленно приехать, мистер Бишоп», — произнес металлический голос. «Что с Лин?» На другом конце провода возникла небольшая заминка. «Мы добились некоторого... как бы вам сказать... некоторого улучшения. Я считаю, что ваше присутствие необходимо. Объясню, когда вы приедете». «Буду через двадцать минут». но не могли бы вы рассказать немного подробнее? Будет лучше, если вы все увидите сами. Хорошо, еду. Бишоп взбежал наверх за курткой. Сердце бешено колотилось, что значит некоторое улучшение. Неужели Лин вышла наконец из скорлупы, в которой замкнулась? Мелькнет ли в ее глазах чувство, пусть даже совсем слабое, когда она его увидит? Он натянул куртку и бросился вниз, подгоняемый надеждой. Телефон зазвонил всего через несколько секунд после его ухода. Но дом был уже пуст.